пойду поищу местечко подешевле. Привратник алчно взирал на ускользающую от него горсть медиков. "Ладно", сказал он, получишь, купив вина. "Так-то лучше", сказал Мажун и направился к компании, собравшейся вокруг жаровни. Подражая другим мужчинам, он скинул халат с плеч, обнажив руки, а пустые рукава халата обмотал вокруг поясницы. Затем он уселся на свободную скамью. Присутствующие, оценивающие, посмотрели на его могучий торс, покрытый шрамами. Мажун взял с огня спицу с бараньим садом. Салом он любил вкусно поесть, поэтому его чуть не вытошнило от отвратительного запаха. Тем не менее, он снял зубами кусок сала и съел его. Один из троих уйгуров был очень пьян. Он обхватил рукой соседку за талию и раскачивался из стороны в сторону, напевая какую-то варварскую мелодию. Пот струился по его лицу и плечам. Двое других не пили. Оружия при них не было, но Мажун знал, что их тугие, похожие на верёвки мышцы не стоит недооценивать. А они оживлённо что-то обсуждали меж собой на родном языке. Владелец поставил на пол перед Мажуном маленький глиняный кувшин. Одна из девушек встала и подошла к прилавку. Взяв в полке трёхструнную лютню, она запела, подыгрывая себе на ней. Голос у неё был грубый, но мелодия песни оказалась не лишённой изящества. Марун заметил, что широкие муслиновые юбки Почти ничего не скрывали от взора, поскольку тонкая ткань просвечивала. Из дверей в задней стене появилась девушка, привлекательная особой грубоватой красотой. На ней не было ничего, кроме свободной юбки. извыцветшего шёлка. Ногой торс отличался изяществом, но руки и груди были испачканы сажей, и видно, девушка работала на кухне у очага. Босые ноги ступали по глинобитному полу, когда девушка подсела к мажуну, на её круглом лице мелькнула улыбка. Марун поднял кувшин в шинах губами и отпил глоток огненной жидкости. Затем он сплюнул на угли и спросил: "Как тебя звать?" "Красотка", девушка ещё раз улыбнулась и покачала головой, показывая, что не понимает по-китайски. "Ой, «Ну ладно. — Я с этой бабой болтать не собирался, — сказал Мажун двум мужчинам, сидевшим напротив. Тот, который был повыше, захохотал и спросил на чудовищном китайском. — А как твое имя, незнакомец? — Меня звать Юнбао, — ответил Мажун. — А тебя? — Меня зовут Юнбао. Зверолов отозвался тот: "А девушку твою кличут Тульби. Затем сюда пожаловал". Марун со значением посмотрел на Зверолова и положил руку на бедро Тульби. "Ну, за этим так далеко можно было не ходить", охмыльнул Зверолов. Маржон злобно оскалился и встал с места. Девушка попыталась помешать ему, но он гневно оттолкнул её, подойдя к зверолову, он схватил его за руку и заломил её за спину.